Глава первая. «Что ты сделала?» Непонимающе пялись на сестру. «Тебе кто позволил?» Рявкую, когда доходит. «Ты... Ты...» Не нахожу слов. Вернее, слова-то есть, но сплошь нецензурные. С мелкой так нельзя, нехорошо. Выхватив из рук телефон, вчитываясь в короткие строчки. Такого просто не может быть. Я не верю. Как Аня могла меня забыть? Другое дело, если не хочет знать. Вернулась к мужу из-за денег. И по ребенку договорились. У них там давно не получалось. А может, в этом вся беда? Швырнув на стол мобильник, тяжелыми шагами бреду прочь из дома. Оказавшись в саду, пытаясь отдышаться. Тебя использовали. Нашептывает мне гадский голосок. Отработал донором и все дела. От бессилия хочется заорать. Сдерживаюсь из последних сил. И Так мать испугал. Вон из окна выглядывает. И лиска, зараза на крыльцо выскочила следом. Ухожу вглубь сада. Мне сейчас свидетель ни к чему. Устала плюхаясь на скамейку, стоящую под грушей, прислоняя затылок к шершавому стволу и, закрыв глаза, пытаясь восстановить всю цепочку событий. Мы поссорились по глупости. Аня сказала тогда, что никогда не выйдет замуж за бывшего опера. Да я и не звал ее никуда, боялся, знал, что откажет. Разговор вроде бы ни о чем, но зацепила, до да печенок проняло, поэтому и ответила резко. — вспомнил ее папашу уголовника который умудрился даже в Израиловке срок получить. — Его подставили! — выкрикнула тогда Аня. — И здесь тоже? — усмехаюсь я криво. — Только ленивый не знает, кто такой педагог. Ты хоть когда-нибудь задумывалась, сколько людей он отправил на тот свет? Как ты с ним вообще можешь общаться? — Он — мой отец! — отрезала Аня тогда. — И нас, детей, любит. Тебе этого не понять. Снова бритвы по-живому. Ане и другим детям Янхеля Лернера не слабо, А я от своего даже черствового бублика не получил. Может, стоило помягче? У нее гормоны шалили, а я, дурак, не сдержался. Ума не хватило. Ну и жениться-то ей не предлагал. Запоздала просыпается совесть. По-любому предложил бы, морщусь от собственных мыслей. Ребенок мой, а значит, порешали бы, как лучше для него. Вот только Аня развернулась и уехала. Не ожидал я такого поворота. Не рванул следом. Может, она на это рассчитывала? По голове мне в тот вечер прилетело сильно, пока в реанимации оклемался, а потом обида взяла. Что же это получается, Анечка, дорогая? Одно дело о любви шептать по ночам, а другое реально на помощь прийти. Только потом сопоставил факты и все понял. Совпадение дурацкое. Когда мне по голове били, она уже в поезде ехала. Аня, Анечка. Что же ты наделала? Зачем вернулась к мужу? У вас же с ним давно все закончилось. Сама же говорила. От бессилия сжимаются кулаки. Ярость к чертям собачьим выжигает душу. Мой сын, мой ребенок растет с чужим мужиком и будет его называть папой. Вспоминаю каждую строчку из Лискиной переписки. Аня меня не знает. Никогда не была в Шанске. Вот же стерва. Стиснув зубы, бездумно таращусь на голубое осеннее небо, просвечивающееся сквозь пожелтевшую листву. Естественно, Аня я звонил и писал, но мне так никто и не удосужился ответить. Даже в Москву ездил. Маячил у нее под окнами, но так никого и не дождался. Даже представить себе не мог, что Аня вернется к мужу. Как она говорила? Он не стоит моих слез. Интересно, что сейчас втирает ему? Но чудес на свете не бывает. Тут и коню понятно, я ей не пара. Дочки криминальных авторитетов не выходят замуж за бывших оперов. Может быть, поэтому я все два года делал карьеру. Стремился доказать, что и кому. Она тебе и думать забыла. Выдыхаю, стараясь собраться с силами. Съездил в отпуск, нечего сказать. И, достав сотовый, отбиваю указание заместителю. Узнай все об Ане Аркелиде. Вопрос личный, с меня причитается. Вытянув ноги, закидываю руки за голову. Из глубины души наружу рвется гнев, ощущая пустоту под ребрами и понимая, сейчас сорванет. Данечка, Анечка!» — зовет меня мама. «Мы же хотели в торговый центр съездить!» На лице застывшая боль и еще страх за меня. «Конечно, поедем!» Киваю, отрываясь от спасительной груши и собственных мыслей. И всю дорогу до торгового центра мысленно ругаюсь с Аней. Забыла меня кошечка. Ну, да ничего, я напомню. Дожидаясь маму с сестрой, звоню шефу. За неполные два года мы с Ростиславом Городовым сработались как одна команда. Теперь я богат и успешен. И мне есть, что предложить любимой женщине. Даже гребаный педагог одобрил бы такого жениха, как я. Только сама невеста меня забыла. Морщусь, как от зубной боли. Да я за это время ни разу не взглянул на других телочек, даже не переспал ни с кем. Думал об Ане, страдал, но так и не сделал ничего, дурак. Слушаю, Богдан Васильевич. весело ракочет трубка. Соскучился по работе? Давай, возвращайся, тут у нас утечка информацию партнеров. Хочу, чтобы ты занялся. Завтра буду, произношусь неохоты. Мне нужно лично с Ростиславом поговорить, попросить помощи. Один я точно не справлюсь. Жду, коротко роняет шеф. И тут же в ухо врезаются вные гудки. А я представляю довольное лицо Градова. Сколько я продержался в Шанске. Три неполных дня. Были же планы на речку смотаться с друзьями. Да все, похер. Я хочу видеть Аню. Пусть скажет в лицо, что не помнит меня. Не знает. Как же больно твою мать. Но да ничего. Я потерплю. Повидаемся еще. А заодно сделаем экспертизу ДНК. И если выяснится, подам в суд и и буду требовать восстановить мое право на отцовство. Они тебя как бакланов в суде сделают, Проносится в голове. Аня, адвокат от Бога, и за своего ребенка будет биться до последнего. Погоди, останавливаю сам себя. Нужно узнать, когда и где у нее ближайшая защита и подъехать. Поговорить, может, удастся все решить мирно? Пробей, где у нее следующее заседание, пишу помощнику, и сам себе готов дать хороший подзатыльник. Почему я раньше не догадался? Уже посмотрел. Приходит сообщение. После аварии она отошла от дел. Последняя, какой то Дашей Ивановой. Да знаю я, бью в сердцах по рулю. Сам ее охранял тогда. И тут же замираю на месте от ужаса. Даже дышать перестаю. Какая еще авария? И почему я об этом узнаю только сейчас? А не сильно пострадала? Какие последствия? Печатаю и не попадаю в нужные буквы. Палец дрожит, как от дурного предчувствия. «Уже работаем!» засвечивается быстрый ответ. Хлопает дверца машины, возвращая меня в реальность. «Данечка, багажник открой!» Просит мама. Подрываясь с места и, забрав у матери и сестры сумки с обновками, распахиваю нутро грузака, доставшегося мне по наследству от школьного друга Вити Тарганова. Ставлю рядом бумажные пакеты и, захлопнув в багажник, помогая маме усеться на заднее сиденье. Мне нужно уехать, замечая негромко. Я так поняла. Вздыхает она печально. Я Лизе уже высказала. Недовольно коситься на сестру, усевшуюся рядом. Все нормально, мам. Не ругайся. Лиза поступила правильно. Поеду в Москву, попробую выцарапать сына. Объясняя натужно, каждое слово дается с трудом. Прояви милосердие, сынок. Мамина морщинистая рука ложится мне на предплечье. У той женщины могли быть свои причины так поступить. Разберемся. Перебиваю нетерпеливо и тем же вечером вылетаю в Москву.